Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Четыре и пять будет девять. К пяти прибавить десять. Четыре, пять и десять слова, обозначающие числа и отвечающие на вопрос «Сколько?». С тремя комнатами, с тремя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 Сочетание сочетании с существительными является одним членом предложения. Две девочки вошли в класс. Две девочки – подлежащие. Спектакль начнется в шесть часов. В шесть часов – обстоятельства. Имя числительное – часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. Имена числительные отвечают на вопросы сколько и какой. Имена числительные делятся на количественные и порядковые. Имена числительные изменяются по падежам. Имена числительные могут быть разными членами предложения. Применяя данное определение, рассуждайте так. 7 тюльпанов стоят в вазе сколько тюльпанов семь это количественное числительное в существительным тюльпанов оно образует славосочетание которое является одним членом предложения подлежащим откройте учебник на десятой странице на какой странице на десятой Слово десятой – порядковое, числительное. предложении является определением. Числовые значения могут иметь, кроме числительных, и другие части речи. Числительное можно записать словами и цифрами, а другие части речи – только словами. Имя существительное – что? Двойник, тройка, лошадей.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 Некоторые числа обозначаются одним словом, например, 4, 40. Другие – двумя или более словами, например, 24, 156. Числительные, состоящие из одного слова, простые. Числительные, состоящие из двух или более слов, составные. Запомни. Миллион, миллиард. В этих словах две буквы «Л». Мягкий знак на конце и в середине числительных. В числительных от 5 до 20 и в числительном 30 на конце пишется мягкий знак для обозначения мягкости конечных согласных как и в существительных на мягкие согласные. Пень, день, восемь, двадцать пять. В середине числительных пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и девятнадцать мягкий знак не пишется. В именительном и В винительном падеже числительных, обозначающих круглые десятки от пятидесяти до восьмидесяти и круглые сотни от пятисот до девятисот, после первого корня пишется мягкий знак. Шестьдесят, 60, шестьсот. Разряды количественных числительных.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 Трое детей, семеро смелых. Это собирательные числительные. Числительные, обозначающие целые числа. Имена числительные, обозначающие целые числа, изменяются по падежам. Числительная 2 в именительном падеже женского рода имеет форму 2. Числительное 1 изменяется, кроме того, парадама числом. Простые количественные числительные от 5 до 30 склоняются как существительные третьего склонения в родительном, дательном и предложном падежах. Количественных числительных от 11 до 19 В окончании пишется буква И. Подойти к 14 часам. Нужно говорить. Один год, два года, три года, четыре года, пять лет, шесть лет и так далее. Моей маме 34 года, а папе 36 лет. У числительных сорок, девяносто, сто, две формы. В именительном и винительном падеже сорок, нулевое окончание, девяносто, сто, окончание О. В родительном, дательном и предложенном падежах сорока, девяносто, ста, окончание А. У сложных слов, числительных от пятидесяти до 80 и от двухсот до девятисот, склоняются обе части. От пятидесяти до 80 Именительный падеж. Пятьдесят. Родительный падеж. Пятидесяти. Дательный падеж. Пятидесяти. Винительный падеж. Пятьдесят. Творительный падеж. Пятью десятью. Предложный падеж. О 50. пятидесяти. От пятисот до девятисот. Именительный падеж. Пятьсот. Родительный падеж. Пятисот. Дательный падеж. пятистам, Винительный падеж. пятьсот, Творительный падеж. Пятьюстами. Предложный падеж. О пятистах. двести, триста, четыреста. Именительный падеж. 20. Родительный падеж. 20. Дательный падеж. Двум стам. Винительный падеж. Двести. Творительный падеж. Двумя стами. Предложный падеж о двух стах. Запомни. Двести. Триста. Четыреста. Девяносто. У составного количественного числительного, обозначающего целое число, Склоняются все слова, из которых оно состоит. Нет 856 рублей. Родительный падеж. 800, 5, 10, рублями. Творительный падеж. К количественным числительным относятся слова полтора, полтораста, Числительная полтораста имеет две падежные формы. Именительные и винительные падежи, полтораста, родительный, дательный, творительный и предложный, полутораста. У числительного полтора в именительном и винительном падежах различаются формы рода полтора месяца-полторы минуты. В остальных падежах употребляется форма полутора. Синонимы. Соображать, смекать, разговорное, прикидывать в уме. Дробное числительное. Дробное числительное обычно состоит из двух частей. Первая часть называют числитель дроби и представляет собой количественное числительное. Вторая часть называет знаменатель дроби и представляет собой порядковое числительное. При склонении дробных числительных изменяются обе части. Первая часть склоняется как числительное, обозначающее целое число. Вторая – как прилагательное во множественном числе. К четырем целым, 1 3 прибавить одну четвертую. Если дробное числительное обозначает количество, то существительное при нем ставится в родительном падеже от 2 третьих стакана. Собирательное числительное. Собирательное числительные. двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро – сочетаются «а». С именами существительными, обозначающими лиц мужского пола, детей и детенышей животных. Трое лисят, четверо лыжников. Б. С существительными, имеющими форму только множественного числа. Трое очков, двое ворот. Собирательные и числительные, в косвенных падежах, Имеют такие же окончания, как и прилагательные во множественном числе, с семерыми козлятами, двое ребят, трое суток, четверо брюк. Собирательная числительная «оба», «обе» в мужском и среднем роде, в косвенных падежах, имеет основу «обо», а в женском роде «обе»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 Обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопрос «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Порядковые числительные, как и прилагательные, изменяются по падежам, числам и родам. В пятую колонну числительная пятую стоит в винительном падеже, единственном числе, в женском роде. В составных порядковых числительных склоняется только последнее слово. В 1825 году предложный падеж. Окончания порядковых числительных определяются так же, как и окончания прилагательных. Озером каким? Глубоким. В океане каком? Глубоком. Учти что порядковые числительные на сотый, тысячный, миллионный, миллиардный пишутся слитно. Двухсотый рекорд, трехмиллионный километр. При указании даты после порядкового, числительного, название месяца ставится в родительном падеже к 31 декабря. Перед первым мая. Порядковые числительные в названиях событий, праздников, после слов «праздник», «дата», «день» ставятся в именительном падеже. Готовимся к знаменательной дате 9 мая. При замене существительное, обозначающее название праздника, Надо писать с маленькой буквы, а числительная с большой. С праздником большая буква 8 марта. С праздником цифра 8, большая буква марта.